то был Виглов, сородич Эльфхера, сын Веохстана из племени Скильвингов. Увидев, что доспехи конунга объяты пламенем, и дракон теснит его, он не мог оставаться трусливо в укрытии. Вспомнил юный воин, какими дарами его приветил владыка, вернувший его родичам наследные земли и отцу его власть над племенем. Тогда поднял Виглов щит желто-липовый, и меч наследия скитальца Эандмунда, который был в битве убит с Вехстаном, взявшим добычу это оружие, нагрудник, кольчатый шлем железный и меч отменный, подарок Онелы. То был старинный клинок и доспехи, искусно сработанные, оставленные Вехстаном для наследника». Когда же вырос и возмужал Виглов, стал он воином, дабы продолжить славу отцовскую и служить конунгу Гаутов, который в доме своем дал Вендалам приют. И вот впервые юного воина призвал державный конунг делить с дружиной удар битвы. Был духом он крепок, а меч наследный остро наточен. и скоро дракон на деле изведал его могучесть. Юный Виглов обратился к соратникам с такой речью, напомнив им о долге дружинном. «Я помню то время, когда в застолье над чашей меда мы клялись честью верно служить своему владыке, столь щедро нас одарившему золотыми подарками, доспехами, мечами и кольчугами». Клялись быть рядом и в битвах без страха сражаться за него. Сегодня из многих воителей себе в попутчики избрал он лучших, сильнейших героев, метких копьеметателей, храбрейших кольчужников, сочтя нас достойными смелого дела». И хотя наш вождь отважный задумал сам в одиночку свершить возмездие, как не раз уже в прежних единоборствах, в которых снискал себе славу героя, но сегодня, я вижу, нуждается он в отваге своих сподвижников, в силе своего воинства, так не пора ли и нам изведать драконьего пламени». Бог-свидетель, уж лучше мне в пламени сгинуть навеки Владыку спасая, чем малодушно сидеть в укрытии Бесчестно было бы нам, дружинным витязем, назад вернуться Не обнажив меча против лютого врага Не став рядом с правителем нашим в смертельной битве Так-то вождю мы отплатим за прежние милости Если конунг дружиной покинутый в битве погибнет «Да будет щит мой и меч в сражении, жарком ему подспорьем!» С такими словами поспешил он к кургану сквозь дым ядовитый на помощь вождю. И так воскликнул. «Бейся, о Вульф, Рубись без страха, как ты поклялся в дни твоей юности! Да не померкнет до смерти слава и честь геройская!» «Ты вождь великий, несокрушимый! Сражайся за свою жизнь, покуда сила достанет, а я рядом с тобою встану!» Услышав тот клич молодого воителя, дракон огнекрылый, кипящий яростью, дохнул и пламя окутало воинов. Ни кольчуга железная, ни щит не защитили копьеносца — Изгинул бы юный Витязь, сгорел бы в пламени, но Беовульф, спасая Виглофа, чей щит в одно мгновение обуглился, накрыл дружинника своим железным щитом, укрыл его от пламени, и, вспомнив о прежних славных подвигах, нацелил конунг Сокрушительный удар прямо дракону в голову. Ярость умножила силы старца могучего. Но от удара переломился Нелинг, меч его каленый, древний прославленный клинок. Известно, что была Беовульфу-воителю дана такая мощь, Что в сечах ни один меч Не выдерживал ударов В руках ротоборца Любой клинок Крошился в сражении Тут С третьего раза Метнувшись на противника змея огнедышащий Поверг на землю Вождя державного И острые драконьи клыки Источающие яд Вонзились воителю в горло Кровь горячая Потоком хлынула на грудь Но верный дружинник Виглов Сильный и ловкий воин Поспешил на выручку Смертельно раненому конунгу Твердо сжимая в опаленной руке Острый клинок Он нанес прицельный удар Мерзкому гаду, но не в голову А в горло вонзил клинок Ужалил его железным лезвием Глубоко вошел меч В плоть огненосную И сникло пламя Прервалось Драконье дыхание Едва очнувшись конунг Немедля выхватил Свой нож из ножен И острым жалом Вспорол дракону брюха И сдохло Чудище Так рано поутру Два ратника-героя убили змея, Да будут они примером для воинов. Но, увы, тот победный бой, Тяжкий ратный труд, Стал последним в жизни великого конунга. Набухли раны Следы драконьих клыков на шее героя. Горя, смердели, И грудь покрылась глубокими язвами, То яд змеиный въедался в кровь. Тяжело опустился могучий вождь на камень Под серыми скалами вблизи кургана. Напротив чернело жерло пещеры, Своды которой покоились на огромных вековечных столбах. Заботливо склонился над ним верный Виглов. Снял он с воителя бремя тяжелого шлема, Лицо и грудь омыл ему пригоршнями от крови, Пролитой героем в битве». Чувствовал Бео Вульф, что недолго ему осталось, что часы его сочтены, ибо силы его иссекали, Превозмогая смертную муку, так сказал он, «Увы, нет у меня сына, которому я мог бы оставить в наследство мое оружие, доспехи мои ратный. Нет того, кто был бы родным моим преемником. Пять десятков зим хранил я державу гаутов, и ни единый из сопредельных правителей не смел потревожить меня своим войском, грозить мне набегом. Я мирно властвовал и ждал урочного часа и моего жребия, не сеял расприй и не осквернялся лживыми клятвами, и теперь сердце мое спокойно, и я... Смертельно раненый не печалюсь, Не попрекнет меня создатель убийством родичей, Так пусть же пробьет мой час И изыдет душа из тела. А ты, мой Виглов, поспеши, Сойди под землю в тайник курганный под серыми скалами, Не страшись, дракон, лишенный своих сокровищ, Лежит недвижно сраженный в сердце, Ступай же, принеси сюда сокровища заветные, И я, насытив взор игрой самоцветов и блеском золота, Возлягу с миром и без печали распрощаюсь С жизнью и властью земною». Немедленно, ни, ни минуты сын Вехстана поспешил исполнить волю израненного в смертельном бою конунга и, по слову его, спустился в пещеру. Был он в доспехах в кольчуге сетчатой. Когда Витязь спустился в подземелье, увидел он груды сокровищ. Тут были кольца и ожерелья, драгоценные камни и самоцветы, Кубки и чаши, дивные украшения, Старинные искусные работы — Все это лежало вдоль стен. Давно уже канули в вечность их обладатели. Ржавые шлемы и кольчуги прошедших времен, Истлевшие уборы таким богатством, Такими сокровищами мог бы гордиться любой из смертных. И над этими сокровищами — Увидел воин знамя, Стяг златотканный На крепком древке Над росписью золота, Горящий, как солнце. Искусно шитый, Он сиял, озаряя чертог, Обширный чертог Подземную сокровищницу жилище змея, Который сгинул, Сраженный бесстрашным героем. Тогда Витязь Сложил богатство курганное, казну древних гигантов в кольчугу, связав ее, как мешок, сосуды, чаши, уборы, золотые, сколько мог унести, и взял слепящий светозарный стяг. Все сокровища теперь перед ним лежали никем не охраняемые, ибо Беовульф, драконоборец, Ножом двуострым сразил дозорного Из древле стерегшего холм заповедный Во тьме полыхавшего дыханием пагубным С бесценной кладью воин вышел из подземелья Тревога терзала его сердце Успеет ли застать владыку в живых Правитель Гаутов без сил лежал вблизи пещеры Виглов нашел его истекающего кровью. Вождь могучий был почти что при смерти. Дружинник верный долго кропил его водою, покуда властитель не разомкнул спекшихся уст и не вымолвил слова. Глядя на золото, принесенное из пещеры, сказал Беовульф славнейший из воинов. Хвала, владыки Вселенной, я своими глазами вижу эти заветные сокровища и славлю Бога, Небес Правителя, в мой последний день, не спаславшего мне победу в битве, а моему народу эти бесценные сокровища. Я положил свою жизнь в обмен на эти богатства теперь. Сами храните державу, ибо мой срок истекает Повелеваю вам, воины, мой прах и пепел укрыть в кургане В холме высоком, близ моря насыпанном, на мысе Китовом И пусть отныне все мореходы по бурным водам в ладьях плывущие из дальних морей, то место зовут Курганом Беовульфа. Обруч ошейный, из витого золота, могучий вождь вручил молодому воителю Кольцом и обручем, кольчугой и шлемом Знаками своей власти он верного витязя напутствовал Ты мой единственный наследник И хоть по крови ты не из рода гаутов А из рода вагмундингов И их племя по воле судьбы Но уходя из мира живых в путь Откуда нет возврата Я тебе Мужественный и благородный Виглов Передаю бразды правления Будь моим наследником С последним словом Угасло сердце мудрого старца Осталось лишь тело Костра пожива Душа же отправилась искать Награды среди угодников То было горем Великой скорбью для юного воина Он видел бездыханное тело Любимого своего вождя Но тут же рядом лежал его убийца Лишенный жизни И сдохло чудище Погиб в схватке мерзкий змей Страж, утративший свои сокровища Железный меч Тяжким ударом в сердце вдруг оборвал дни его жизни И грянул оземь, дракон огнедышащий на склоне кургана Не летать ему больше по ночам над долинами и селениями Не дышать огнем над жилищами Сгинул гад крылатый, стерегший свои богатства Дракон был повержен рукою конунга клинком великого воителя, каких воистину вовеки не было среди сынов земли. Много было преданий и песен о сильных витязях, стойких в битве, но не посмел бы ни один из них сойтись в схватке с чудовищем, извергающим пламя и яд источающим. Только Беовульф Славнейший из славных в битву такую вступил В смертельную схватку, где оба противоборца расстались с жизнью Смертью своей купил Беовульф несметный клад Великие сокровища для своего народа Видя, что битва закончена, вышли из леса, из рощи далекой клятва преступники. Десять бесславных воителей, бежавших в страхе, копья в испуге поднять не посмевших, Меча в защиту Конунга не обнаживших. Вот трусы, покрывшие позором свои щиты, приблизились. Кадру героя Глядя на Виглов, Сидел Скорбящий Витязь Над телом старца Достойный ратник Крапил водою Лицо владыки Но все уже было Бесполезно Ничто не смогло бы Вернуть его к жизни Господня воля В веках непреложно Промысел Божий Искони правил делами смертных И ныне также. Суровой речью Встретил воин мужей трусливых Бежавших от битвы На них бесчестных, глядя с презрением Так молвил Виглов сын Вехстана Скажу по правде Воистину вождь Наделивший вас Нестоящих кольцами золота Ратными сбруями Мечами острыми Горько ошибся Нередко он Щедрый и сильный В застольях бражных В дружинном зале Дарил кольчуги, шлемы Наряды сечи всем Приходившим в его владения Зря отличил он вас Дрожащих при виде недруга «Увы, не мог он похвастаться вашей помощью в сражении кровавом. Но Бог победу ему даровал, и он сумел один в неравной схватке врага пересилить. Я был не властен спасти конунга и уберечь его от смерти. Надежды не было, но, изловчившись, помог я владыке». Мечом на удачу ударил чудовище. Оно ослабло, и смрадный огонь перестал изрыгаться из его глотки. Но слишком мало было соратников в тот смертный час вокруг владыки. За это не будет вам трусы, даров из курганных сокровищ. Не будет отныне ни нарядов ратных, ни радости бражных, и вы утратите свои земли на дело наследное, когда услышат властители в краях сопредельных о том, как в битве вы обесславились. Уж лучше воину уйти из жизни, чем жить с позором. Возлег сегодня на ложе смерти наш владыка, властитель Гаутов. Уснул смертным сном, убитый в бою драконом, а рядом с героем простёрся мёртвый, ножом распоротый огнекрылый дракон, и сдохло чудище людей губившее. Виглов, сын Веохстана, пришел на помощь Беовульфу, В схватке с врагом, теперь он, живой дружинник, печалью объятый, Сидит над павшим конунгом, охраняя и друга, и недруга. Теперь, по смерти властителя нашего Беовульфа, ждут нас войны и кровная месть. Едва о случившемся узнают франки, Все племя мировингов поднимет рать против гаутов. Распря с ними разгорелось, когда Хигелак двинул в земли мировингов свой флот и дружину. То была страшная битва с могучим и яростным войском, и отважный вождь наш Хигелак был убит в том бою, пал на поле сражения». Не успел воздать соратникам за службу добычей. Беовульф же поверг их вождя, И лишь немногие воины из войска франков Вернулись домой, уцелев от меча. С тех пор возненавидели нас меровинги. Не жду я также добра и мира от племени шведов, Ведь всем известно, как в роще Вороньей убил он Гентеов Хадькюна наследника Хигелака. Тогда впервые, устав от набегов воинственных скильвов, решили гордые гауты в битву большую вступить и покончить с бесчинством шведов. Но поначалу судьба благосклоннее к шведам была. Он, Гэнтеоф, старец державный, поверг предводителя гаудов, сына Хигелака, и выручил из плена свою жену, родившую ему сыновей Охтери и Онелу, и забрал похищенные гаутами сокровища. Гнал он ратников гаудских, лишившихся предводителя, и многих истребил. Под вечер загнал он остатки их войска, в воронью рощу. Сам с дружиною стал на дороге, обступив лес, чтобы стеречь до утра немногих уцелевших в сечи усталых и раненых. Грозил он им страшными казнями, одних он прикажет зарезать поутру, других повесить на радость воронам на древе смерти. Но на рассвете... когда уже гаутские воины в спасении изверились, вдали запели походные рога дружины Хигелака. Явился верный конунг с отрядом на помощь родичам.